Послесловие автора Старый монах Шан вступил в горячий спор с индусом-отшельником. Монах объяснял, что все Шаны верят в то, что после смерти человека его душа отправляется к реке смерти, где ее ждет лодка, чтобы переправить на тот берег, и поэтому, когда Шан умирает, его друзья кладут ему в рот монетку, чтобы заплатить перевозчику, который повезет его на ту сторону. «Есть другая река», — сказал индус, «которую надо пересечь, прежде чем достигнешь высших небес. Каждый рано или поздно попадает на ее берег и должен найти свой собственный способ переправиться. Для одних это оказывается легко и быстро, для других это долгая и мучительная борьба» но все, в конце концов, попадают домой. адаптировано из книги мистера Лесли Милна «Шаны у себя дома», 1910-й. Эдгар Дрейк, Энтони кэрл и Кхин Мио, деревня Майлуин и доставка фортепиано Эрар к берегам Салуина являются авторским вымыслом. Тем не менее я старался поместить свое повествование в реальный исторический контекст и задача моя облегчалась тем что история и персонажи шанского мятежа ярче чем любая игра воображения все исторические отсылки в книге начиная от берманской истории и заканчивая фортепиано эрар абсолютно достоверны подавление сопротивления в шанских княжествах критический этап экспансии британской империи. Лимбинский союз существовал в действительности и действительно оказывал серьезное сопротивление британским силам. Мой рассказ заканчивается примерно апрелем 1887 года, когда произошла оккупация княжества Локсок британской армией. Вслед за этой военной победой Установление британского владычества в южных шанских княжествах завершилось быстрыми темпами. Принц Лимбина сдался 13 мая, а к 22 июня мистер Хильдебрандт, суперинтендант шанских княжеств, объявил о том, что южные шанские княжества теперь полностью подчинены нам. Среди исторических личностей, упомянутых в этом романе, Сэр Джеймс Джордж Скотт, политический советник шанских княжеств, который познакомил бирманцев с футболом, будучи начальником школы святого Иоанна в Рангуне, а меня с Бирмой посредством своей строго научной и проникнутой искренней любовью работы «Бирманец» первого академического исследования, которое я прочел об этой стране, и которая во многом послужила источником для воссоздания культурного колорита в моей книге. Его книги от подробнейших описаний Йоктхе Пве в Бирманце и энциклопедической сводки местных преданий в географическом справочнике Верхней Бирмы и Шанских княжеств до собрания его писем «Скот Шанских гор» бесценный источник информации и удовольствия. Дмитрий Менделеев, отец периодической таблицы, действительно встречался с берманским консулом в Париже. Что они обсуждали на этой встрече, до сих пор неизвестно. Маунг-Тхазан был звездой берманского Пве. Он был не так искусен, как Маунг-Тхабьяу. дур трава, которую берберы называют Адиль-Учнн, В западной науке известна как «атропа белладонна» и применяется преимущественно при замедленном сердцебиении. Она получила свое видовое название благодаря тому, что ее ягоды обладают свойством делать женские глаза большими и темными. Предположения Энтони Кэрролла о распространении малярии были верными. То, что болезнь переносится москитами, было доказано десятью годами позже другим англичанином, доктором Роналдом Россом, также состоявшим на службе в индийском врачебном корпусе, но работавшим в другой клинике в городе секунде Применение им растения, привезенного из Китая, также было абсолютно верно. Куинг-хаосу в настоящее время используется для производства артемизинина, сильного противомалярийного средства, эффективность которого была вновь открыта в 1971 году. Все Саугвы — реальные исторические персонажи и до сих пор остаются в стране шанов народными героями. Встреча в Монг-Пу — авторский вымысел. Что касается ответ на Галю, Бандитский князь был в конце концов схвачен британскими военными, а описание его гибели из работы сэра Чарльза Кроссвейта «Установление мира в Бирме» заслуживает быть приведенным здесь. Таким образом, мистеру Хильдебранду было предписано отправить Твет-Нгалю обратно в Монгнай на суд Саубвы. По пути он пытался бежать, и был застрелен конвойными белуджистанцами, сопровождавшими его. Они вернулись в форт Стэдман и сообщили о случившемся, сказав, что похоронили его на месте гибели. Все сомнения по этому поводу впоследствии были разрешены. Смерть бандита случилась в заросших лесом горах на границе Монгпауна. На следующий день после того, как он был застрелен, Отряд шанов из Монгпауна выкопал или, скорее, поднял тело из неглубокой могилы, стряхнув с него рыхлую землю. Голова была отрезана, выбрита и отправлена в Монгнай, и там выставлялась у северных, южных, восточных и западных ворот города, пока помощник суперинкенданта отсутствовал, находясь в форте Стэдман. Из тела и конечностей были извлечены разнообразные амулеты. Такие обереги обычно представляют собой маленькие монетки или кусочки металла, вживляемые под кожу. Эти же должны были цениться вдвойне, так как их носил на себе так называемый вождь, и, вне всякого сомнения, их охотно покупали. Затем тело было выварено, и был получен отвар, который у шанов называется махе и считается верным средством против любых ран. Столь сильное лекарство недолго оставалось в руках бедняков и вскоре отправилось в какую-нибудь княжескую аптечку. Таким был конец Твет-Нгалю. Уничтожение, в том, что касается тела, было максимально полным. Или, как написала леди Скотт, редактировавшая сборник Скотт из Шанских гор, так распродажей... Закончилась жизнь этого исключительного человека. Подробности, касающиеся шанских мифов и культурных традиций, местной медицины и естественной истории, были собраны мной в Бирме и Таиланде, а также взяты из литературы того времени. Хотя я считаю, что большинство литературных источников, использованных мной, являются непредвзятыми и тщательно проработанными, Я все же опасаюсь, что многие из них содержат предубеждения или просто неверные толкования, характерные для викторианской Англии. Однако, как романисту, мне были важнее именно викторианские взгляды, преобладавшие на исходе XIX века, а не факты, установленные в настоящее время. Поэтому я приношу свои извинения за любые фактологические несоответствия, происходящие из такого решения – на одной из которых я уже намекнул здесь. Я до сих пор не знаю и продолжаю биться над этой загадкой, какое отношение имеет качинское растительное снадобье махао-ци, используемое доктором Кэролом, которое, согласно замечательному собирателю растений Фрэнку Кингдом-Варду, изготавливается из одного из видов еунимус к этимологически сходному махиси Кроссвейта. В заключение не могу не вспомнить о том, как спустя много времени после начала этой истории я совершал путешествие от того участка южной границы Мьянмы и Таиланда, где изучал малярию, на север, в маленький городок Маэ-Сам-Леп, стоящий на реке Салуин, значительно ниже воображаемого местоположения Маэ-Луин. Я долго пытался попасть на какое-нибудь торговое судно, и в конце концов мне это удалось, и я плыл мимо заросших лесом безмолвных берегов. Там мы остановились в коренской деревне, спрятанной в джунглях. В тот день была жара, и воздух был недвижен и тих, но у грязной торговой пристани на берегу маленькой речушки я услышал странный звук, донесшийся из густого кустарника. Это была мелодия. И прежде чем заработал мотор, и мы отплыли от берега, я понял, что это звучит фортепиано. Может быть, это была всего лишь пластинка, заведенная со скрипом на одном из тех пыльных древних патефонов, которые еще можно найти на некоторых из самых захолустных базаров. Может быть. Фортепиано, однако, было кошмарно расстроено.